Синее небо. Вопрос. Как я мог это сделать? Ответ. Ни на секунду не задумываясь, почему-то именно так представлялось мне естественным, необходимым, и я ничуть не жалею. С этой мозаикой он возился три дня. Тысячи кусочков должны были сложиться в гавань, лодки и много синего неба. Синее небо обернулось неразрешимой задачей. Все остальное шло, как и было, предопределено. Час за часом, кусочек за кусочком, появлялись гавань и лодки. Наконец настал черед синего неба. Синего неба было много. В нем ничего, кроме него самого, и еще пара сотен кусочков до конца. Мой друг размышлял над ними весь тот долгий медленный вечер. Кусочки категорически отказывались принимать форму. Наконец он сдался. Ничего, кроме синего неба. Ни облачка, ни подсказки. Одно и то же синее небо. Сдаюсь. Он провалился в кровать и в судорожный сон. Весь следующий день он не прикасался к мозаике. Собранная на 80%, она лежала на обеденном столе. Все готово, не считая двухсот кусочков синевы. Над лодками и гаванью зияла огромная дыра цвета столешницы. Странное зрелище. Небо не бывает коричневым. Друг тщательно избегал этой мозаики. Как будто на столе сидела собака Баскервилей. Он не желал иметь с этой псиной ничего общего. Наступал вечер. Мой друг сидел в гостиной в кресле-качалке и поглядывал в столовую, где, расположившись на столе, мозаика облизывала лапы. «Я сдаюсь», — сказал он наконец, разбивая долгое молчание. «Мне ее не доделать. Синее небо безнадежно». Не говоря ни слова, я встал, принес пылесос и включил его в розетку. Вдруг сидел и смотрел на меня. Он так ничего и не сказал. А я достал шланг и всосал мозаику со стола. Кусочек за кусочком она исчезала в пылесосе. Гавань, лодки, незавершенное синее небо. Пока не ушло все. Стол пуст, ни кусочка не осталось. Я выдернул пылесос из розетки и унес его вместе с мозаикой. Потом вернулся, и друг заговорил. Впервые с той минуты, когда я взялся засасывать его мозаику. — Там было слишком много синего неба, — сказал он.